Глава 2. Откровенный разговор Как прошла битва тунгусов с грезгулями? спросил я, разглядывая темные ядовитые облака. Вид вокруг был Данель, нельзя мрачный и зловещий. Прошло пять минут, как дракон унес меня и Влада от тела Пернатова. Оказалось, полупрозрачный купол между рогами дракона служил для защиты от паров яда. «Я помогла им пробиться к ядру зоны», — ответила дракониха. «Но они и сами прекрасно справлялись. Если не случится ничего неожиданного, тунгусы выиграют войну. Но жертв среди их сильнейших воинов будет очень много». В топях появился рожденный гуль, «Шаманы-тунгусов боятся, что это начало новой катастрофы, которую можно сравнить с эпохой катаклизма», — объяснил я. Влад остро посмотрел на меня, затем достал из пространственного узора предмет, похожий на панцирь небольшой черной черепахи. Плоский с одной стороны и выпуклый, округлый и составленный из пятиугольников с другой. «Что это?» — я не сдержал любопытства. «Люцифон», — обыденно ответил Влад, и плоская сторона странного предмета засветилась. На нем промелькнули какие-то надписи, и появилось изображение черного анха, на котором выделялись два квадратика. Я с запозданием понял, что это экран, как у Зайфона. Я с открытым ртом смотрел, как отец нажал на один из квадратиков, открылась почта, только черного цвета, с именами контактов темно-зеленого цвета. Отец выбрал одно из имен, и появилось окошко для сообщения и клавиатура. Он начал быстро печатать. «Ты кому?» — зачем-то спросил я, хотя в голове крутились совершенно другие вопросы. «Соколову надо предупредить о тунгусах и их пророчестве. Люцифон — аналог Зайфона? Ну и название!» не замечал раньше у альберта чувство юмора да но он запрещенный и люцифон работает на территории восточных племен да но через темную чакры сеть она запрещена через нее панцирь и орден убийц узнали о местоположении твоего корабля вот и дарк нет задумчиво сказала алиса Думается мне, что он — причина отсутствия чакра-валюты на Терри. Люцифер не позволил Аннабель привести ее планы в действие. Получается, я был прав насчет той странной деревни Туманной Подковы и ее старосты. Это из-за него нас нашли так быстро. И мне кажется, поселение давно нет на прежнем месте. Староста слил информацию и должен был ожидать ответного удара. Я поморщился. Надо было разрешить Лизе сразу же написать Ордену Льва. Но я тогда не хотел встречаться с англами. Экран Люцифона потух, и Влад спрятал артефакт в пространственный узор. Получается, чакра-сеть Люцифона мощнее, чем у Зайфона. Не везде. А ты знаешь, как выглядят ретрансляторы у чакра-сети Люцифона? Нет. Подозреваю, Люцифер мог догадаться использовать алтан. Не зря же чакры-сеть на территории восточных племен ловит. «Попроси его Люцифон на время», — с надеждой в голосе сказала Алиса. «Мы разберем гаджет и проверим его внутренности. Можешь дать мне Люцифон?» — я глянул на отца. «Хочу разобрать и посмотреть, из чего он сделан. Не получится». Гаджет самоуничтожится, если попытаться его вскрыть. Влад коснулся изгиба локтя, активируя пространственный узор, и достал из него два люцифона. Первый был коричневого цвета, а второй — желтоватого. Если положить их на землю экраном вниз, то можно спутать с двумя черепашками. «Бери». «Спасибо». Я принял гаджеты и убрал их в кошель. Потом обязательно внимательно исследую их. «Империя русов слаба», — вдруг заговорил Влад. «Несколько фракций из других стран имеют колоссальное влияние в императорском дворце». Некоторое время он помолчал. «Мне кажется, отец очень давно не говорил так много, как сегодня. И самая крупная фракция у Франкии». Среди патриархов как минимум один человек от них. Луиза Розящая, моя нынешняя жена, работает с ними. Я моментально собрался и стал серьезнее. Влад наконец-то решился сказать, почему на столько лет оставил своего сына в одиночестве и без защиты. Кроме франков, свои фракции имеют англы, германцы, нипанцы, иранцы. Пол страны принадлежит не нам, а другим странам. Многие ключевые должности в столице распределены между заграничными выходцами. Политика медленной оккупации нашей страны началась с островов Англов еще со времен богини Анабель. Но в те времена мы были сильны и успешно боролись. Больше четырех тысяч лет империя русов держалась, но две сотни лет назад все изменилось. Император Андрей Розящий взял в жены Арабель Вилар из Франкии, и она оказалась подосланной ведьмой с глазами девы четвертой звезды. Все дети императора Андрея от других жен погибли один за другим за три дня. Арабель казнили, но было уже поздно. Она прокляла императорский род. С тех пор, из поколения в поколение, все мальчики рождались с неизлечимым проклятием крови. Из-за него Франки сумела так глубоко пустить корни в нашей империи. Чем больше я слушал, тем дурнее мне становилось. Действительность оказалась гораздо хуже, чем я себе представлял. Ужасно! Отец сказал, что все началось с островов Англов еще со времен Аннабель. Если это правда, то она могла иметь непосредственное отношение к захватнической политике. Но слишком много времени прошло, и отец может не знать всей правды. Нужно продолжать поиски дневника Анабель. Только он прольет свет на правду. «Когда ты родился, я был счастлив, как никогда прежде. Ты должен был стать моим преемником, гордостью всей империи». «Родовая кость. Благословение для любого клана. Ты был третьим Драгином, когда-либо родившимся с ребром дракона». Отец вновь замолчал. Я искоса глянул на него. Мрачное лицо, плотно сжатые губы, вздувшиеся вены на шее. Никто не знал о предательстве Луизы. После замужества она вела себя скромно и тихо, но она безумна пересадка родовой кости, безумие. Она могла убить и тебя, и Артема, но все прошло успешно. Я невольно вздрогнул, вспомнив свой сон. Тогда с Луизой была старуха, которая меня резала. Она точно из Франки, и это она отравила мои легкие вирусом. После этого ты сильно заболел и был на краю смерти. Твоя мама, Алина... Влад звучно сглотнул. Не выдержала горя и умерла. У меня в груди сдавило. Стало ужасно тоскливо на душе. Сам не понимаю, почему. Я же никогда не видел Алину Белову, родную мать Арчи. Артем, твой брат, тоже сильно болел. Кость приживалась очень тяжело. Когда я узнал о пересадке, было слишком поздно. Вернуть тебе родовую кость я не мог. Это бы добило и тебя, и Артема. Я хотел убить Луизу, но Борис и патриархи не позволили. Слишком многое держалось на ней, и ее гибель могла сильно ухудшить положение в стране. Меня отправили в Африку, где я прожил 14 лет. Борис обещал, что ты будешь расти в безопасности. Я хмыкнул. Учитывая, что настоящий Арчи умер, обещания император не сдержал. Но я его не виню. Судя по словам Влада, в империи сейчас очень сложная ситуация. Невозможно за всем проследить и всего учесть. «Я виноват перед тобой и твоей мамой», — Влад замешкался. Он явно не мог подобрать слов. Я положил руку на черную костяную перчатку отца. Влад сперва заметно напрягся, а затем расслабился. Да уж, где он столько лет жил, в каких условиях, раз стал таким? Под моей ладонью костяная защита впиталась в тело Влада, и я коснулся его кожи, сухая, грубая. Я сжал его руку. «Это не твоя вина». Если бы ты убил Луизу, фракция Франки не оставила бы это безнаказанным. И мать моя не могла умереть от горя. Разве нет? Я был жив. Разве оставила бы Алина Белова, больного ребенка, одного? Не думаю, что она была слабой женщиной. Я почувствовал, как Влад сжал кулак. Его костяшки выступили вперед, кожа на них натянулась. Ее убила Луиза Розящая, сестра императора. Это не твоя вина, и я чуть не погиб из-за нее же. Сегодня ты спас мне жизнь, избавил от вируса, который убивал меня с детства, защитил от охоты ордена убийц. Я чувствую к тебе только благодарность и ни капли злости, отец». Лицо Влада окаменело. Мне даже показалось, что на его белых ресницах заблестели слезы. «Но с Лизой не надо было так», — проворчал я. «Она очень мне помогла. Следовало хотя бы объясниться». Влад не ответил. Он продолжал сидеть, как истукан, и смотрел прямо перед собой. «А что за пятигранную карточку тебе орден предлагал за Лулу?» — перевел я тему с помощью нее можно заказать убийство пяти квадро самый щедрый подарок ордена из существующих я мысленно присвистнул вот это да любые пять квадро лулуй правда очень ценна для ордена убийц и вряд ли ее перестанут искать ты отдал импернатова они смогут сделать себе чернокнижника шестой метки шансы мизерные Змей неполноценный зверь шестой метки, но орден об этом не знал. О! вслух воскликнул я и призвал Борю. Секунду назад я почувствовал, как он проснулся. Во вспышке в моих руках появился поросенок. На его боку виднелось три уродливых рубца. Хрю! заревел он. Я прижал его к груди и зашептал. «Все хорошо, не бойся, все позади. Нас спасли, пернатый уродец умер, больше нет опасности, не плачь». Влад отмер и повернул голову к нам. Наконец Боря успокоился. Он забрался мне на волосы и только потом спросил «Мы где?» «Там, где тебя не должно быть, плаксивая свинья», раздался недовольный голос драконихи. «Убирайся в свой свинарник, я тебе не давала разрешения сидеть на моей голове». «Ну, технически он на моей голове», — заметил я. «Мы на летающем червяке», — с восторгом хрюкнул Боря. «Сам ты червяк, и семья твоя червяки». «Арина, успокойся», — Влад погладил порогу. «Он детеныш». «В первый и последний раз», — зло буркнула Арина. «Меня же дома засмеют, если узнают». «А кто это говорит?» — поинтересовался Боря. Я едва сдержал смешок. Арина гневно зарычала. «Нас спасли мой отец и его призывной зверь, дракон Арина», — все же решил объяснить я. «Лучше поблагодари их. Они проклятие мое убрали. Я теперь не болею». — А как твоего отца зовут, Хрю? — деловито спросил Боря. — Влад Драгин. — Спасибо, Влад, я Ахрюна. Арина поправил я. Охрюна — Ахрюна. Я не сдержался и громко рассмеялся, упав на спину. Пока Арина ругалась, Влад молчал, а Боря хрюкал, я смеялся до слез. А когда успокоился, то почувствовал, как внутри посветлело, что ли. Вечная тревога и переживания рассосались, уступая место чувству свободы. Так легко стало на душе. «Арчи, мы выбрались за пределы топий», — подала голос Алиса. «Пропали пары яда». А я даже не заметил. Почувствовал, как мне на грудь забрался Боря. Он подошел к моему подбородку и ткнулся в него пятачком. «Что с тобой, Хрю?» «Мне хорошо!» «А я есть хочу!» Арина презрительно хмыкнула, но промолчала. «Давай сюда кошели. Мы у тунгусов немало провизии набрали. Следующие минут десять мы втроем ели. Я, Влад и Боря. Арина же летела по синему небу. Внизу простирался обширный лиственный лес с деревьями-великанами». Судя по документам, которые прислала Эми, под нами звездный лес. Лесной массив гигантских размеров. Его заселяют звери, гули, люди. Из восточных племен в звездном лесу живут кипчаки и воинственные чукчи. И если с первыми еще можно договориться, то вторые даже с другими племенами не желали жить в мире» снижайся приказал влад после того как мы поели арина спикировала вниз прямо в гущу леса императорский дворец артем сидел в своем кабинете и листал документы задумчиво постукивая пальцем по столу и иногда бросая взгляд на висящую на стене карту терры дверь распахнулась резко В комнату ворвалась Луиза Драгина и твердым шагом подошла к рабочему столу сына. Позади нее шли двое в форме слуг, древняя старуха со скрипченными пальцами и женщина средних лет с суровым лицом. Артем! Луиза требовательно ударила по столу. Ты должен найти Арчебелова и убить его. Зачем? притворился удивленным Артем. Потому что так надо. «Он опасен!» «Арчи опасен?» — Артем скривил губы. «Он Деус. Как артефактор он талантлив, но не более. Арчи не опасен для меня». «Его надо убить, Артем!» — настаивала Луиза. «Боишься, что он может обнародовать информацию о моем ребре?» — поднял брови Артем. «Откуда ты знаешь?» — растерялась Луиза. «Не бойся». «Сейчас он где-то в восточных племенах. На него охотятся столько сил, что я сильно удивлюсь, если он выживет. Мне больше интересно, почему ты о нем вспомнила?» Артем прищурился. «Неважно. Ты уверен, что он не выживет?» Луиза немного успокоилась. «Нет. Но и посылать за ним я никого не буду. Ты сама знаешь ситуацию со скандинавами. Сейчас все солдаты на счету» и я не желаю их губить. А на территории восточных племен любой отряд с большой вероятностью исчезнет с концами, сама знаешь. Но что он там делает? Луиза нахмурилась. Убегает. Его преследует церковь пророка, орден убийц, германцы, панцирь, скандинавы. Да все, кому не лень, пытаются убить его. И ему придется всю жизнь убегать. Арчи не опасен. «Куда ты послал своего отца?» – требовательно спросила Луиза. «На секретную операцию в Скандинавию. Подробности не скажу, уж прости». «Зачем Эми приказал к дедушке ехать?» Луиза заметно расслабилась, хоть и продолжала хмуриться. «Во дворце опасно. Война на носу». Артем заволновался. «Не хочу, чтобы с ней что-то случилось. Пусть с дедушкой поживет». «Нам может понадобиться его помощь». «Я рада, что вы так близки», — Луиза улыбнулась и окончательно расслабилась. Она до сих пор боялась, что Артем будет против женитьбы на эми. Это бы сильно усложнило ее планы. Луиза чмокнула сына в щеку и вышла. Когда дверь захлопнулась, Артем выдохнул. Он помассировал виски и пробормотал. Значит, Арчи избавился от проклятия, и мама об этом узнала. Он немного посидел молча, затем покачал головой. Нет, рано, я слаб. Арина высадила нас на зеленую опушку, окруженную деревьями, а затем исчезла во вспышке, отправилась в свой мир. Боря начал засыпать, поэтому я его отправил домой. «Сперва отдохнем», — сказал Влад и достал из пространственного узора гробы с Лулу и Камбалой. «Буди друзей». Я откинул крышки и вытащил из гробов штурмана и девушку, положил их на траву и похлопал по щекам. «Белов, ты совсем грань попутал?» — сонно пробормотала Лулу. Она открыла глаза и непонимающе уставилась на меня. Затем перекатилась на живот и медленно поднялась на ноги. «Ты куда нас притащил, паршивец мелкий?» Лулу отряхнулась и наткнулась взглядом на моего отца. «Капитан?» — Камбалачнулся. очнулся. Он продрал глаза и, шатаясь, поднялся на ноги. «Белов, кто это?» — Лулу ткнула пальцем в моего отца и повернулась ко мне. «Влад Драгин» мой родной отец, и он спас нас. Поверг Пернатова, убил предателя-змея, договорился с орденом убийц, чтобы те не преследовали нас, и даже спрятал тебя, Лулу, от взгляда непобедимых. «Змей предал нас?» — пробормотал ошеломленный Камбала. «Да, это он испортил пульт управления пушкой. Подожди, Влад Драгин, черный дракон...» «Гулиха, моя женщина!» — Камбала вытер вспотевший лоб. Змеенош в последнее время вел себя слишком странно», — задумчиво сказала Лулу, а затем церемониально, как истинная леди, поклонилась Владу. «Благодарю вас за спасение жизни и сокрытие от глаз Ордена Убийц. Я этого не забуду». «Ты, подруга сына», — пожал плечами Влад. Лулу -Лу выпрямилась и от чего-то слегка покраснела. Давайте поедим, предложил я. Вместе с Лулу -Лу мы накрыли ковер и вытащили из кошеля еду, взятую у тунгусов. Во время трапезы Лулу -Лу спросила, сколько вам лет, Влад? С детства я слышала рассказы о ваших подвигах. Еще до вашей поездки в Африку вы были знамениты даже в Иране. «Мне лестно это слышать, Лулу, Огненная», — отец скупо улыбнулся, — «мне пятьдесят пять лет». «Если посчитать, то вы стали квинком в сорок пять-сорок семь», — задумчиво отметила Лулу. «Небывалый талант. У вас все шансы успешного прорыва на грань экситы. Ваш талант значительно превосходит мой». «Особенно в связи с последними слухами о глазах Овна, которыми вы владеете». Лулу грустно улыбнулась. «Мне уже двадцать пять. Не такая уж и большая разница между нами, если учесть долгую жизнь ограненного. Да и сейчас я колека с испорченным главным узором. И неизвестно, смогу ли исцелиться. И не забывайте про доспехи Трибуса». «Мои гораздо слабее ваших, черных». Влад промолчал. «Я слышала, что только на Нипонских островах хранится секрет создания черных доспехов, а открыла его сама богиня Аматерасу. Но, насколько мне известно, сейчас на островах нет никого, кто владел бы такими доспехами». Увидев, что отец не собирается ей отвечать, Лулу слабо улыбнулась и продолжила. Понимаю, информация секретная. Не буду больше об этом говорить. Лучше сменить тему, кивнул Влад. Несколько лет назад ходили слухи, что вы в одиночку уничтожили большую зону гулей в Африке. Это правда? Нет, мне помогали. Я сидел, жевал кусок травяной лепешки и с интересом слушал диалог Лулу -Лу и отца. Информация о доспехах показалась мне очень любопытной. Сам я пока не знаю, что нужно делать для их появления. Любые сведения о развитии агранцев тщательно скрываются, поэтому так сложно продвигаться по пути неба, если ты одиночка. Камбала как-то говорил об этом. Меня удивило поведение Лулу. -Лу. Сейчас она вела себя как аристократка, а не как бандитка. Я не привык видеть ее такой. Она ела очень аккуратно и изящно. Ни разу не выругалась, говорила спокойно, улыбаясь и кивая. «Лулу что, хочет произвести впечатление на моего отца?» Когда мы поели, я осмотрел местность, выбирая удобное место для ночлега. Сегодняшние события вымотали меня, и мне хотелось просто полежать, подумать, отдохнуть. «Что ты делаешь?» — ко мне подошел отец. За ним следовала Лулу. «Ищу, где можно палатку поставить». «Зачем?» «Чтобы отдохнуть», — удивился я такому вопросу. «Времени мало». Отец медленно покачал головой. «Тебе надо стать сильнее». «До вечера осталось время. Я проверю твои силы». «А может, завтра?» — с надеждой спросил я. «Времени мало. Пока я тут, тебе надо стать трибусом и довести владение глаз до идеала». «Каких глаз?» — удивилась Лулу. «Тогда ладно». Я вдохнул полной грудью. «Спарринг? Нет. Мы не зря именно тут остановились». Рядом находится хорошее место. Над нами сверкнула вспышка, и в небе появилась Арина. «Доставь его в муравейник и наблюдай», — приказал Влад. «Буду ждать доклад». Поняла. Арина спустилась вниз и взлетела, схватив меня лапой. «Эй, мы так не договаривались!» Мой крик распугал птиц с деревьев. «Не ори, ты не под водой!» — с укором сказала Арина. «Твой отец хочет проверить твои силы. Выложись, мелкий!» Летели мы минут пять. На такой скорости, что у меня лицо от встречного ветра заболело. Я не видел, где мы. Тело драконихи закрывало мне обзор. А повернуться я не мог. Арина крепко сжимала мое тело. — У тебя очень простая задача, — заговорила дракониха, снижая скорость. — Тебе надо самому добраться обратно до лагеря. — Вроде бы не так сложно, — подумал я, и в этот момент Арина швырнула меня вниз. В моей груди ёкнула, подложечкой засосала. Я развернулся в воздухе и увидел, что падаю в огромных размеров земляной колодец, на которого не мог разглядеть. «Я не умею летать!» — заорал я и случайно сшиб мелкую птичку. Но Арина никак не отреагировала, и я продолжил падать. «Твой папа суровый человек!» — подала голос Алиса. «Его методы тренировок жестче, чем у НАТЫ. Драконовские, я бы сказала». «Вот же гуль старый!» — простонал я, понимая, что надолго застряну в колодце. Это при условии, что я придумаю, как приземлиться и не расшибусь в лепешку.